Но так как Александр продолжал настаивать на отъезде, отец послал его на некоторое время в Марсель, где у него было много друзей. Там была очень приятная литературная среда: Поэт Жозефа Тран, родом из старой марсельской семьи, взбалмошный и эксцентричный Жозеф Мэри, библиотекарь и писатель, и некая леди Сюзанна Грейг, Уроженка острова Мальта, в доме которой на улице Сен-Ферреоль собирался салон.